Глава 9 Десантные капсулы оснащены вспомогательной системой безопасности Начал Векс Аварийный парашют расположен в носовой части Вытаскиваем композитные стропы, цепляем за эти биоминеральные образования Калькулятор указал на поле остроконечных шипов, торчащих из трясины Видимо, это местные деревья Если создать систему блоков, продолжил он Наша КПД значительно возрастет вероятность успеха составит 67% Главное, чтобы точки крепления выдержали Мускул, проверь шипы на прочность Тут же приказал я Всем вывалить содержимое тактических рюкзаков Калькулятор, смотри, что можно пустить на блоки Орик, Коврак, клана не рад Со мной, будем копать Снайпер, периметр на тебе Шустрик, помогай всем по мере возможности Вперед, Феникс Снабдили нас грамотно В тактических рюкзаках нашлись не только лопатки, но и матки троса, которыми мы тут же обязались, и за неимением другой возможности прицепили второй конец к мускулу. В хвостовой части капсулы креплений не было. Лопатки с углеродным покрытием оказались на удивление эффективны против зеленой жижи. Субстанция пузырилась и шипела, выпуская едкие струйки газа, но вынуждена была отступать перед слаженной работой будущих космодесантников. Переживать, что мы с головой ушли в мутную жижу, не стоило. Призрак и молотые отлично справлялись с агрессивной средой. Системы фильтрации жужжали в штатном режиме, а сервоприводы брали на себя основную нагрузку. Но вот непривыкшие к такой работе бойцы начали сдавать». Одно дело тягать железо в стерильном зале, другое- ворочить грязь в позизю, когда грязь полностью залепила визор. Не каждый способен выдержать такое долго, не каждый, но только не я. Для меня эта возня мало чем отличалась от смен на разборе станции. «Там резать и кидать в северный ветер, здесь копать и отбрасывать в сторону. Вся разница в невесомости». «Там она была, а здесь ее с лихвой компенсировал призрак». «Чему сгулагудели, принимая на себя вес чуждого мира». «Калькулятор, как вытащить парашюты?» «Запоздало спросил я, нащупывая руками корпус капсулы». Два метра едкой жижи над головой не пропускали ни звука, ни света. Я работал слепую, ориентируясь только на тактильные ощущения и данные с визора, который показывал лишь схематичные контуры. «У самого носа есть технологический люк», — ответил Векс. «Его нужно скрыть. «Чем предтечу тебя сожри, я его вскрывать буду!» Только что не заорал я. Люк-то я нашел, вот только лопатка треснула, когда попытался использовать ее как клин. Зубами местной фауны Безэмоционально ответил Векс Абразийными свойствами их эмаль значительно превосходит промышленные резаки Шустрик передает образец В следующее мгновение меня придавило приплывшим телом Шустрика Какое-то время мы возились в вязкой тине Пока Райан не передал мне в руку огромный изогнутый клык Анализ напомнил о себе эхо Определена последовательность действий формируя направляющие Визор по-прежнему показывал лишь мутную мглу Но теперь в ней зажглись четкие зеленые линии. Я приложил клык к корпусу и начал проводить им по этой линии. Не знаю, что видел эхо, но отчитался он быстро. «Результат положительный», — заявил мой персональный бред. «Прогнозируемое время работы — 10 минут». Шустрику еще раз пришлось ко мне спускаться, притаскивая новую порцию клыков. Первой хватило всего на несколько минут ковыряний Корпус капсулы действительно оказался слаб перед зубами местной фауны. «Даже через стальные перчатки я чувствовал, как глубокая канавка прорастает на упрямом люке». «Так, эхо, до парашюта я добрался». Мысленно отчитался я, когда крепление наконец перетерлось и бронеплита сдвинулась. «Что дальше?» «Анализ». Послышался ответ. «Удаление предохранительной чеки и активация стопорного рычага». Я сдержал ругательство, забираясь закованными в призрак пальцами внутрь люка. «Нащупать крошечный шплинт было тем еще приключением, не говоря уже о том, чтобы вытащить его из паза». «Чеку... вынимаю!» Сквозь зубы прошипел я, наконец ухватив упрямый кусок металла. Раздался едва слышный щелчок. «Предохранитель снят! Дергаю рычаг!» Рычаг поддался с трудом. Затем с громким, металлическим скрежетом ушел вниз. Послышался резкий шипящий звук, который даже жижа не смогла заглушить. После чего весь сверток с парашютом вытолкнуло прямо на меня, едва не выбросив из жижи. Я вцепился в упругие стропы. «Мускул, вытаскивай меня!» — приказал я. «Парашют у меня!» Команда не отдыхала. К тому моменту, как Ториан выдернул меня на поверхность, парашют у меня мгновенно изъяли и приспособили к той самой хитроумной конструкции из шипов и тросов, что соорудил Викс. «Тянем!» — приказал Викс. «Мускул, основная тяга. Командир, страхующий на хвосте». «Конструкция оптимальна!» — оценил эхо творение калькулятора. «Вероятность успеха — 72%.» «Почему так мало?» — недовольно ответил я, упираясь плечом в хвостовую часть десантной капсулы. Нос уже начинал подниматься из трясины, и теперь нужно было направлять многотонную махину, чтобы она не перевернулась. «Мне неизвестны прочностные характеристики биообразований этого мира», — спокойно пояснил эхо. «Шипы могут разрушиться под нагрузкой». «Выдержали». «С треском и скрежетом, но выдержали». Спустя несколько минут напряженной борьбы десантная капсула с громким чмокающим звуком вырвалась из плена трясины. Из-за веса она все еще была погружена в жижу на треть, но сейчас это волновало меньше всего. Эхо тут же напомнил последовательность действий, которую показывал Рорк. Я на правах командира подошел к люку и отщелкнул крышку. Ожидал увидеть что угодно. Расплющенный молот, искалеченное тело. Но вот на что я точно не рассчитывал, так это на сонный, слегка хриплый голос, прозвучавший из темноты. «А что происходит? Мы уже высадились?» Рорка говорил так, словно его только что разбудили посреди ночи. «Мать моя женщина! Голова-то как болит!» Парень приложил стальную ладонь к шлему и застонал. «Хорошо меня грохнуло. Все плывет. Он что, живой?» С нескрываемым удивлением произнесла Зарина. В ее голосе впервые зазвучали нотки чего-то, кроме холодной расчетливости. «Изумление?» «Не понял. А ты что, меня уже в трупы записать успела?» Удивился Рорк и вновь застонал от боли. «Голова раскалывается!» «Вытаскивайте его!» – приказал я. «Рорк, у тебя 10 минут, чтобы прийти в себя. У нас всего неделя, чтобы пройти 350 километров по этим болотам. И кучу времени мы уже потеряли!» «Командир, у меня вопрос!» Зарина подошла ближе. «Объясни, что делает будущий студент Императорской военной академии в Кузнице?» Видимо, вопрос волновал всех, так как даже Рорк стонать перестал. Его кое-как усадили на капсулу, и, убедившись, что парень может сам держаться, обратили все внимание на меня. «Зарабатываю деньги», — нехотя ответил я. Скрывать очевидные факты было глупо. «Раз Арис Соларион отправил меня именно сюда, с него станется еще и пояснить командирам истинную причину такового решения. Промолчу сейчас, потом группа все равно узнает правду. Лучше от меня». «Полное отсутствие логики». Викс. «Ты ставленник саларионов. Один только призрак 4 говорит о том, что денег у тебя много. Это никак не вяжется с твоим присутствием здесь». Остальные молча кивнули, подтверждая слова Викса. «Я родился на фронтире», — ответил я, — «в богатой семье, специализирующейся на земледелии. По сути, вся планета принадлежит моей семье. Отец готовил меня и братьев к тому, чтобы каждый из нас занял свой участок, чтобы мы приносили семье прибыль. Но мне никогда не нравилось возиться в земле». В 15 я пошел к соседям и заключил с ними соглашение. Работаю на них 5 лет, они дают мне космический корабль. Отец наотрез отказывался оплачивать мне даже аренду судна. Все банки планеты принадлежат нашей семье, так что мне и кредит никто не давал. Через 5 лет каторжной работы Мирваны, тот род, исполнили свои обещание Мне передали в полное владение старенький корвет, переделанный под добычу фазового сплава, с находившейся в нашей системе заброшенной добывающей станции. Я пересказал краткую историю своей жизни, убрав из нее упоминание про Ехо. Зато выдал все про аксархианский корабль, сердце сцену в нашем поместье, когда от меня отказался род. Знакомство с ректором Императорской военной академии и наконец разговор с Арисом Саларионом. Значит, ты здесь ради Миона? спросил Тариан. Я здесь ради того, чтобы не быть никому должным, ответил я. «Для того, чтобы сохранить независимость, ради которой с 15 лет соглашался на самую грязную работу, что мне только придумывали Мирваны». «Кстати, калькулятор, почему ты назвал меня пиратом во время нашей первой встречи?» «Общеизвестный факт, что на фронтире все пираты», — ответил Векс. «Если не действующее, то будущее. Или сочувствующее. По-другому на фронтире не выжить». «У тебя довольно странное представление о пограничных областях Империи». С усмешкой заявил я. «Рорк, ты как? Готов идти?» «Да!» — ответил боец и даже спрыгнул с корпуса капсулы. Наконец-то он увидел механизм, с помощью которого мы вытаскивали его из болота. «Ого! Вы что, его руками тянули? О, еще и носовую пластину сломали! Да вы варвары!» «Это был единственный логичный способ вытащить тебя из ловушки!» — ответил Векс, и, как и в случае с Зариной, в его голосе проскользнули эмоции. Отчетливое недовольство. «Да какой единственный!» Воскликнул Рорк, разом позабыв о том, что у него голова болит «Это же десантная капсула «Игла-7» Она разработана таким образом, чтобы выбираться из куда больше задницы, чем эта Вот, смотрите» С этими словами Рорк подошел к капсуле Стукнул стальным кулаком по корпусу в определенном месте И, ко всеобщему удивлению, изнутри вышел небольшой рычаг «Это на случай, если во время посадки с десантингом что-то случится» Пояснил Рорк «Активируем, тянем, «Игла взлетает» «Вот так» Рорк двинул рычаг, и десантная капсула поднялась над жижей, словно летающая платформа. «Когда я бы проснулся и понял, что выгрузка невозможна, активировал бы эту систему изнутри», — продолжил Рорк. «Ее еще и удаленно активировать можно. Ситуации же разные бывают, а капсул на всех не напасешься. Вот и сделали возвратную систему. А теперь эта игла никуда не полетит. Вы механизм экстренного старта угробили, носовую панель сорвали. Говорю же, варвары, как есть». «Она летает». Медленно произнес я, и в голове тут же сложился план. «Рорк, ее можно выше поднять?» «Что?» Рорк явно не ожидал подобного вопроса. «Ты техник», — ответил я. «Знаешь, устройство этой капсулы лучше нас. Мне нужен четкий ответ. Первое. Можно ли поднять ее выше в текущем состоянии? Второе. Как долго продержится заряд? Третье. Выдержат ли двигатели горизонтальный полет?» «Поднять? Да хоть на сотню метров!» Рорк оживился. «Заряда часа на два-три хватит, а вот летать...» «Командир, это же не шаттл, система стабилизации...» «Я не спрашивал тебя про систему стабилизации и прочее», — заявил я. «У тебя 10 минут, чтобы заставить ее лететь. Раз ты техник, будешь соответствовать своему имени». «Мне кажется, или ты это имя с большой буквы произнес?» Рорк неуверенно ухмыльнулся. «Не спрашивай, делай!» — оборвал я его. «Калькулятор, у тебя 10 минут, чтобы придумать, как прицепить всех к капсуле. Надежно, чтобы никого не сорвало на скорости. Раз у нас всего 2-3 часа, нужно выжить из этой разбитой бандуры максимум». Векс замер. Его кибернетический глаз замигал так, чтобы было видно даже через визор. «Используем остатки парашютных строп и тактические тросы», — наконец произнес он. «Создадим систему крепления по периметру капсулы. Вероятность успеха без процентов» рявкнул я. «Просто сделай!» «Мускул, Шустрик, помогайте калькулятору!» «Снайпер, периметр!» «Остальные, готовьтесь к взлету!» «Феникс, за работу!» «Командир, нужна помощь!» У техника возникли трудности практически сразу. «Чтобы двигатели запустить, нужно с настройками разобраться. Я только по железу, в софт никогда не лез». Я перевел взгляд на группу с немым вопросом. Ответ пришел практически сразу. «Сделаю!» — ответил Алана. «Показывай, где нужно разобраться!» Девушка забралась в капсулу и вместе с Рорком начала ковыряться в ее внутренностях. Дошло до того, что Рорк подключил Лану каким-то проводам капсуле, позволяя работать с программами через внутренний компьютер бронекостюма. Потребовалось куда больше времени, чем 10 минут, но результат был достигнут. «Командир!» — Лана выглянула из капсулы. «Ты же будешь управлять! Мне нужно передать тебе настройки! Техник, подключай его!» Рорк соединил меня с капсулой, и на визоре появились данные по мощности двух двигателей. Что меня больше всего порадовало, рядом с каждым двигателем стоял ползунок, который можно было двигать. «Это максимум, который я могу сделать в текущих условиях», — заявила Лана. «Мне бы на ладонник свой, я бы тебе еще и рычаги приделала. Но он остался дома. Отличная работа, хакер», — заявил я, нарекая девушку новым именем. Та кивнула, принимая его, и отошла в сторону, позволяя мне разместиться в капсуле. Сидеть в ней было неудобно, мешался лыжемент. Пришлось от него отказываться, варварски вырвав с корнем и выбросив болото. Все одно капсула уже нерабочая. «Калькулятор?» — спросил я, приноравливаясь работать с ползунками на визоре. Управление было непривычным, но не сложнее, чем настройка переработчика на ветре. «Система крепления готова». Доложил Векс, уже прицепив свой молот к внутренним скобам капсулы. Остальные тоже повисли на бортах. Четверо с одной стороны, пятеро с другой. А я устроился в разорванном внутри капсулы, как капитан на тонущем корабле. «Поднимаемся», — произнес я, медленно двигая ползунок. Капсула плавно оторвалась от трясины. «Ни вибраций, ни рывков. Почти как на старом ветре, хоть и без привычного гула двигателей». Правда, я им в основном голосом управлял, но это уже незначительные детали. Набрав с десяток метров, я замер. Выше пока не было смысла. Сначала требовалось протестировать горизонтальный полет. И сделать это максимально осторожно, с учетом живого груза на борту. «Держитесь!» — приказал я, двигая ползунки двигателей вперед на 5%. Сопла рванули с такой силой, что меня вдавило в сиденье «Всего 5%?» Чувствовалось, будто включил форсаж на истребителе. В общем канале взорвался вихрь матерных возгласов и стуков в броне корпус. «Убавляю!» — крикнул я, сбрасывая тягу до нуля. Мы еще какое-то время скользили по инерции, пока, наконец, не остановились. «Как самочувствие? Готовы продолжать?» — спросил я, прислушиваясь к одышке в эфире. «Требуется коррекция креплений», — доложил Векс. «Обнаруженная конструкционная ошибка. 10 минут на исправление. Идем на посадку». «Согласился я, потому что планировал увеличить скорость до 20%, а то и 30%, так что момент скреплением для меня был критичен. Если кого-то сорвет, даже болото не смягчит удар». «Обнаружена аналогичная техническая сигнатура». Неожиданно произнес эхо, как только капсула опустилась в жижу. «Чтобы не тратить заряд, я решил максимально уменьшить потребление энергии, погрузив наш транспорт в бескрайнее болото». «Выражайся понятнее», — попросил я. «Какая техническая сигнатура? О чем ты?» «В девятистах метрах справа находится еще одна дистантная капсула», — невозмутимо пояснил эхо. «Ее техническая сигнатура идентична данной единице. Это игла-7». «Командир, мои датчики показывают, что справа от нас находится утонувшая игла». Тут же послышался странно задумчивый голос Векса. «Расстояние 900 метров. Притечи». Тихо пробормотал Шустрик. «Значит, с нами так может...» «Заткнись!» — резко оборвал его Орик. «Накаркаешь!» В эфире повисла тишина. Все ждали продолжения слов Векса или моей реакции. «Мы в 350 километрах от базы», — напомнил я. По словам инструктора Карса, сюда бросают только группу «Феникс». «Видимо, кому-то повезло меньше, чем технику». Молчание снова стало ответом. «Если есть капсула, внутри кто-то из прошлых наборов». Все понимали, что это значит, но произносить вслух не решались. «Вариант первый. Делаем вид, что ничего не нашли, и летим дальше», — озвучил я. «Вариант второй, который нравится мне больше. Летим к капсуле, вытаскиваем ее. Потом техник перекачивает оставшуюся энергию в нашу иглу. Это даст нам не полтора часа полета, а вдвое больше Смерть бывшего кандидата Феникса нам сейчас на руку. Цинично, да, но именно так и выживают на фронтире». «Там труп» холодно заметил Векс. «Бывает». Я мысленно пожал плечами. На фронтире сначала проверяют карманы, а потом читают молитвы. Если он мертв, его батарея нам нужнее. Он, как и все мы, подписал соглашение. Знал, на что шел. Снайпер, техник, хакер, капсули. Пока калькулятор возится с креплениями, вытаскивайте ее. Дальше по ситуации. Вперед. Все же жизнь на фронтире сильно меняет людей. Я ощущал себя значительно старше своих сверстников. Им всем был 21 год. Они готовились к академии, бегали, прыгали, стреляли в тирах. А я в их годы уже уворачивался от падающих обломков станции, ловил в открытом космосе тела погибших коллег и работал по 16 часов в вакууме, где одна ошибка означала смерть. Они учились брать штурмом полосы препятствий. Я учился выжимать из умирающего корабля последние капли энергии. Это была не тренировка. Это была жизнь. На фронтире. Иначе нельзя. Калькулятор справился в положенный срок. После чего я поднял капсулу воздух на метр, и мы ее потащили. Включать двигатели было глупо. Даже один процент тяги швырнул бы нас далеко за цель. Когда мы приблизились к точке, Рорк и Лана уже возились у второй иглы. Капсула выглядела почти новой, если не считать слоя болотной слизи. Тело кандидата лежало поперек. Судя по тому, как старательно не смотрели в его сторону Рорк Ланой, забросила его туда Зарина. Ее подобными мелочами было не смутить. «Третий призрак», — удивленно произнес я, уставившись на броню. «Кто-то сильно вложился, отправляясь в кузницу». «Это ему не помогло», — фыркнула Зарина. «В десанте все решают навыки, а не деньги. Он не знал, что делать, поэтому погиб». «Он не знал, потому что нас не учили», — напомнил я. «Окажись ты на его месте в первый день. Что бы делала?» «Я не оказалась», — холодно заметила Зарина. «Он оказался. В этом разница». «Техник, что скажешь?» Отвернулся я от снайпера. Спорить с ней было все равно, что биться головой о бронеплиту. «Честно, я в ступоре, командир». Рорк развел руками. «Капсула абсолютно исправна. Заряд на максимуме, системы в норме. Она просто не улетела. Такого не может быть. Иглы сконструированы так, чтобы исключать подобные отказы». «Это же десантная капсула, а не гражданский челнок. Здесь все должно работать идеально». «Мы можем перекачать энергию?» Задал я важный вопрос. «Мы можем сделать лучше Из люка высунулась Лана, и ее голос звенел от азарта. «Мы можем объединить капсулы и лететь с комфортом. Техник, подсказывай». «Если состыковать их по правому борту...» Рорк мгновенно забыл о трупе, а его пальцы уже чертили схему в воздухе. «Да, это реально». Две капсулы в тандеме снизят энергопотребление на 40%. Хакер уже настраивает синхронизацию. Осталось калькулятору придумать, как исцепить намертво. Задача для Векса была нетривиальной. Предстояло создать жесткое соединение без единого стандартного крепления. Но калькулятор справился. Пусть и за полчаса, но справился, использовав тросы, остатки парашютных строп и каркас отложемента нашей капсулы. Получился уродливый, но прочный симбиоз двух игл. «Что делаем с телом?» — спросил Ториан. «Оставляем здесь?» «Хороший вопрос», — произнес я. Пока Векс и Рорк возили с креплением, я размышлял о том, что делать с нашей находкой. «Мускул, тебе призрак три нужен?» «Мне?» — громила мгновенно понял мою задумку. «Можно, но там же тело полгода лежало. Чисто плюем, призраки не положены». Тут же встряла Зарина. «Этот призрак мой, командир?» «Принимается», — согласился я. «Только сразу его не открывай». «Раз это тело могло позволить себе траты на призрак, значит, оно из богатой семьи. Вернем тело на базу, получим награду от родственников. Вскроешь броню сейчас, кислота сожрет останки». «Это же мародерство!» — тихо произнес коврак. «Мы что, грабить мертвых будем?» «Мертвым броня уже не нужна», — цинично ответил я. «А вот нам еще послужит». «Костюм твой, снайпер». «Вопрос решен». «Калькулятор. Нужно тело надежно закрепить на корпусе». «Нелогично», — произнес Векс. «Группа состоит из десяти человек. Когда призрак был у командира, это было плохо, но объяснимо. Сейчас призрак появится еще и у снайпера. Это нелогично. Почему она?» «Потому что она первая заявила права», — ответил я. «Но мне нравится твой вопрос. Значит, если найдем еще один призрак, ты и заберешь его себе». «Еще один?» — воскликнули, кажется, вообще все. Век же уточнил. «Ты обнаружил еще одну десантную капсулу?» «Нет, но мы находимся в области, куда десантирует только группу «Феникс»,» — напомнил я. «В нашей группе пострадал техник. В этой — вот этот бедолага. Статистически вероятно, что в радиусе сотни километров есть еще несколько потеряшек». «Сканирование можно настроить через аварийные маяки капсул», — предложила Лана. «Могу перепрошить сенсор на поиск энергосигнатур капсул, но мне нужно время. Без наладонника выполняй», — оборвал я ее. «Вернемся на базу. Выбью у инструктора Карса тебе личный терминал. Сейчас же заставь иглы видеть окрестности». Лана нырнула вглубь найденной капсулы. «Я же посмотрел на остальных». «Кузница выдала вам молоты», — произнес я. «Она же их заберет, как только вы пройдете обучение. Но никто и никогда не заберет трофейные призраки, потому что мы добыли их там, где это невозможно. Наша задача — найти несколько потеряшек». Если внутри тоже молоты, как были на технике, развернемся и полетим на базу. Но если из первых трех находок будет хоть один призрак, мы облетим здесь все. Кузница запомнит наш состав Феникса навсегда».